Поэтому караульные начальники относились к джиленцам с большой подозрительностью, а унтер-офицеры смотрели сквозь колёса фургонов и джиленцев, отыскивая строевого своего неприятеля. Караулы делились на спячки и горячки. На заставах караул спячка у слогбаума стоит солдат, подскакивает он к всякому проезжающему и говорит: "Откуда и куда изволите ехать?" Когда это проезжий или отдавал свой письменный вид или шёл сам в караульное помещение расписываться, предполагалось проверять, не желает ли въехать в город человек опальный, и список людей, которым въезд в столицу воспрещён, висел в караульном помещении, но никто себя опальным именем не называл, тем более что не надо было спрашивать вида у тех, кто говорил, что он едет с дачи а также у тех, кто ехал на городском извозчике. Караулы в театре были трудны это горячек. Но тут облегчали службу театральные действия, которые отвлекали внимание начальства. Лёгкими нарядами считались карауллы у Петропавловской крепости и в Галерном порту. Спокоен был караул в Зимнем дворце, особенно во время высочайшего отсутствия государя императора. Служащие дворца, правда, были дерзкие, но в тёплом помещении караул не так уставал. У стены дворцовой гауптвахты стояли старинные английские часы. На циферблате часов стрелки обозначали час, минуту, секунду, год, месяц, фазы луны и даже затмения луны и солнца. Часы эти отличались приятным звоном, считались редкостью, и на гауптвахту попали случайно. Они стояли в кабинете Павла I у окна, выходившего в восьмиугольный внутренний двор дворца, и находились в фаворите. Но однажды, опоздав на парад, император разгневался на часы и отправил их под арест на гауптвахту. Скорее после этого сам царь был задушен. Никто не отдавал приказа о возвращении часов. Они давали свои астрономические показания по дорестам в караульном помещении Зимнего дворца. Федотов, когда можно было, пользовался случаем пройти по залам дворца. Вот зал с баталистическими картинами, другой с белыми мраморными статуями, третий золотой, четвёртый помпейский с камином из малахита и канделябрами из ляпис-лазури. Третий Петровский со стенами, покрытыми малиновым бархатом и гербовой с позолочёнными колоннами. В галерее 1819 года висят портреты. Сняв шляпы, хмурят стоят генералы 12-го года, темна лицы и высоколобые. За ними дальние низкие горизонты с пожарами. Однажды Федотову показалось, что пахнет дымом. Он доложил по начальству Пришёл старый лакей, понюхал голубоватый дымок, висящий в воздухе и сказал: "Дым уже 2 дня идёт. Тресла кирпичная кладка трубы. Мы заткнули мочалкой и замазали глиной. Теперь во всём порядок, только бревно возле трубы загорелось. Мы запрыскали и опять замазали". Комендант подоложно. Залаз Сот стенами, затянутыми малиновым и зелёным бархатом, высокие статуи, полированные колонны, малахитовые столы, похожие на зелёное окаменевшее дерево, всё стояло, чуть затуманенное голубоватым дымом. Караул на Голярной гавани стоял у сарая, в котором по преданию была заперта паровая машина, изобретённая ещё при Петре 1, и спрятанная для того, чтобы не пропала. В карауле на Голярной гавани Павел Андреевич читал книгу. Вошел Еврейтор, доложил, «Ваше высокоблагородие, в Санкт-Петербурге беда». Павел Андреевич вошел на улицу, там за низкими домами, за широкой рекой, пылал край Зимнего дворца. Пламя вырывалось из высоких окон в два ряда, горело еще только пол дворца. Руки огня высовывались в окна все дальше и дальше. Окна светлели и вырывались из стены, Как будто пристраивались к строю солдаты двух огнинов в шеренгу. Всё дальше светлели окна, небо багровело, розовым стал лёд на Неве. С караула нельзя уйти. Окна Эрмитажа ещё темны, зашумели, закричали и зазвонили совсем близко. Загорелось в Голярной гавани. Декабрь, мороз, топка самое пожарное время, сказал разводящий.